515. Матерь Агни-йоги Для развитого чувства знания доказательств не нужно. Человек просто знает, и никакие доводы рассудка не могут поколебать этого знания о существовании несомненного. Это уже не вера, а именно знание, свободное от сомнения и неуверенности. Аппарат человеческий кроет в себе чудеснейшие возможности непосредственного познания.